Глава седьмая Время бежало. Бежало так стремительно, что и оглянуться не успевала. Учебы и тренировки казались бесконечными. Мы с даром готовились отправиться на морское дно, добывать слезу богини морей. Профессор Тарта и ректор Хартер выжимали из нас все, что можно. Порой у меня не оставалось сил, чтобы покинуть полигон, и Дар подхватывал на руки. Смеясь и подбадривая, нес до башни, целовал, заставляя забыть обо всем на свете. С моим драконом это вполне возможно. С друзьями мы пересекались лишь за обедом, да на тренировках погребли. Они тоже были загружены учебой. Нам же все сложнее было выдерживать график, в котором оставили и медитации, и необходимость развития целительского дара у моего дракона. Часто приходилось урезать время сна. Радовало в этой ситуации только одно. Заговорщики не давали о себе знать. Нападений на Дара больше не случалось. Я понимала, что затишье временное, да и ректор Хартер совершенствовал защиту Академии Драконов. Но все равно жила с оглядкой. «Эль, ты готова?» — поинтересовался Дар, оказываясь на вершине башни. Я поднялась сюда, пытаясь успокоиться, и сосредоточиться на предстоящих соревнованиях, которые начнутся через час. «Уже иду!» — отозвалась, поглаживая ветреницу. Рада забавно фыркала, напоминая, как давно на ней не летали. «Волнуешься?» — правильно понял меня Дар. За эти месяцы он стал и сильнее физически, и увереннее в себе. Фиона, как-то заглянувшая к нам на ужин, намекнула, будто это связано с чувствами дракона ко мне. И есть кого защищать, и есть кому доверить свое сердце. Эль! Снова позвал Дар. Я оглянулась, да так и замерла. В руках дара трепетала на ветру ветка цветущей магнолии. И вроде не сезон для них, только в апреле распускаются, они в первый день весны, как сегодня. Но разве есть что-то невозможное для моего дракона? Он протянул мне подарок нежно-розовые цветы с пьянящим ароматом, в котором таится так много разных ноток. Сладких, светлых. И в этих цветах прячется не только тепло солнца, но и тепло сердца моего дракона. Вдохнула, прикрывая глаза, и улыбнулась. «Эти цветы так похожи на тебя, Эль!» прошептал Дар, находя мою ладонь. Я поймала его взгляд и вздрогнула от прикосновения губ к моему запястью. «Даже жаль, что в Академии прижилось только одно дерево Магнолии. Магия фей и то оказалось бессильно. Очень уж это дерево хрупкое, и не все его виды переносят холода», прошептал Дар, снова целуя мою ладонь. «А так бы унес тебя через месяц в Магнолиевый сад, чтобы вдоволь насладилась...» роскошным ковром из запавших лепестков. «Я никогда не видела магнолиевые сады», — честно созналась я, снова вдыхая удивительный аромат цветов. «Далеко на юге, в доранском королевстве он точно есть. Слетаем, как выдастся спокойная минутка». «Вот сильно сомневаюсь, что такая в нашей жизни найдется». «Говорят, к тому саду сама Эрилун приложила руку», — продолжил Дар. И я вдруг обнаружила, что хитрый дракон подобрался ко мне совсем близко. Буквально притиснул к каменной стене. Прости, что приход весны мы отметили вчера весьма своеобразно. Я хмыкнула. Про своеобразно это слабо сказано. В тот момент, когда студенты Академии драконов плели венки у озера, пили вино и прыгали через костры, целуясь и наслаждаясь, Мы с даром на полигоне крушили грязевых монстров, отрабатывая синхронные атаки водой и воздухом. В итоге выбрались оттуда по уши в грязи уже после полуночи. И сил оставалось только на то, чтобы умыться и доползти до кровати. Увы, почти сразу, едва мы оказались в постели, сработали охранные заклинания на сокровищнице. До них попытался добраться очередной вор, поэтому пришлось вызывать ректора Хартера. Что интересно, адепта не смущало то, что я специализируюсь на охране сокровищ, а дар — боевой маг. Он поспорил с однокурсниками, сколько ловушек пройдет. Едва незадачливого вора увел ректор Хартер, Билли хмыкнул и заявил, что ловушек там 36, а адепт прошел только 7. Количеством препятствий... Я впечатлилась настолько, что подумала. Надо посоветовать Билли пойти в помощники к профессору Линдону. Такой потенциал в моем бурундуке пропадает. Даже жалко. Стоило опять забраться в постель, как с потолка полил дождь. Мы с даром подскочили, за считанные секунды выяснили, что у последней ловушки на воров имелся откат, и потратили... Два часа на просушку комнаты и вещей. Спать почти расхотелось, поэтому мы поднялись, чтобы навестить Раду. Вернулись через полчаса и решительно отправились в постель. Даже на провокационные намеки Билли и Лили не реагировали, хотя бурундуки всячески пытались нас подбодрить. Вскоре выяснилось, что еще и совратить. Эти безобразники притащили нам в спальню шипучего вина и устриц, которых я никогда не пробовала и даже не знала, как к ним подступиться. Даже к тому моменту гонялся за бурундуками по всей башне, на ходу объясняя, что они лезут не в свое дело. Поймав, притащил Билли с расстроенной мордашкой к нам, а Лили позволил пробраться следом. Потом поинтересовался, что с ними сделать. Я не сразу поняла, в чем сыр-бор. Ну, принесли бурундуки, еду и то счастье. Но когда Дар пояснил, что продукты вызывают любовное влечение, теперь силы, чтобы погоняться за вырвавшимися к тому моменту из рук Дара бурундуками, нашлись у меня. В общем, устрицы мы с Даром все же съели, не потому что жаждали упасть в объятия друг друга, просто... Другой еды в башне не обнаружилось, а добывать ее посреди ночи... Вино нам тоже понравилось, как и принесенные лили под конец позднего ужина десерт из клубники со сливками. Дар недобро покосился на бурундуков, которые тут же ретировались, а потом принялся кормить меня клубникой. Незаметно подобрался ближе, перевернул на спину... Целовал сладко, жадно временами проклиная тот день, когда дал дяде клятву для начала поговорить со своей парой, выбранной богами. Знаешь, такую встречу весны забыть невозможно, улыбнулась я, выныривая из воспоминаний. Тем более, что это первая наша весна! Прохрипел Дар и поцеловал нежно-нежно, заставляя сердце биться часто, а колени подкашиваться. С сожалением оторвался, вспомнив, что нам пора идти. «Соревнования вот-вот начнутся, а мы уже безбожно опаздываем». «Давай цветок поставлю в воду», предложила появившаяся Лили. «И вы просто обязаны взять нас с собой», заявил Билли, запрыгивая к Дару на плечо. Сопротивляться было бесполезно и себе дороже, поэтому мы согласились. И только тут... Дар заметил мой костюм, состоящий из рожгарда и обтягивающих штанов. Сшитая из эластичного материала одежда, позволяющая хоть весь день провести в воде, при этом защищающая кожу от царапин во время тренировок, полюбилась мне до безумия. В ней было легко перемещаться, движения ничем не сковывались, а наложенные при помощи фионы заклинания только усиливали свойства и прочность мой дракон выдохнул чуть сузив глаза но комментировать форму пловца не стал хотя я чувствовала насколько сильно ему не нравится то что я выйду в такой облегающей одежде на соревнования впрочем сам он был одет в такой же костюм который подчеркивал мускулатуру и каждый раз едва я видела дара таким лицо начинал заливать жгучий румянец единственное что у нас отличалось «Так это цвет. У меня предсказуемо чёрное с зеленым, а у Дара чёрное с синим. Цвета для нас привычные, точь-в-точь, -точь, как на академической форме». «Эй, хватит глазеть друг на друга!» — крикнул Билли. «До соревнований полчаса. Вы лодку на воду спускать будете?» Мы вздрогнули, очнулись и бегом бросились к озеру. «Можно, конечно, обернуться и долететь, но сейчас там безумно много народу, поэтому приземлиться будет негде. Пока бежали, Билли сообщил, что всего в состязаниях участвуют 12 команд, 32 пары и 47 одиночек. Испытания у всех одинаковые, а победит тот, кто придет первым. Я на всякий случай нащупала на груди защитный амулет, висящий на одной цепочке с найденным на полигоне изумрудом. Потерять их не позволит наложенные чары. Любые артефакты, признав хозяина, всегда к нему возвращаются. Если, конечно, не отдать добровольно или не подарить. Расставаться же с амулетами я не хотела. Наконец мы добрались до места. Дар при помощи левитации спустил на воду нашу лодку. Она напоминала узкое каноэ с головой дракона на корме, раскрашенное в цвета. Пока Дар проверял заклинания, наложенные на наше плавательное средство, я рассматривала других участников. Лодки «Пар» и «Одиночек» были похожи на наши. Командные выглядели совсем иначе — длинные, рассчитанные на 10-20 человек. Скорость гребли у них, конечно, выше, но и огибать препятствия в разы сложнее. Поэтому условия действительно были равными. Болельщики, среди которых оказались студенты, преподаватели и большая часть жителей Рицара, расположились на летающих платформах над озером. Впрочем, сфера, которую накануне получил ректор Хартер от богини Ришлун, все равно изменит окружающее пространство. Растянет, превратит в реку, создаст магические преграды. Поговаривают, что жульничать на этих соревнованиях не получится. Так как за соблюдением правил следят не только судьи-драконы, выбранные из преподавательского состава, но и сама богиня рек Ришлун. «Так, Эль, с лодкой все в порядке, я проверил. Действуем, как договаривались. Гребем вместе. Если препятствие серьезное, я оборачиваюсь драконом, цепляю за днище и нас продаскиваю. «Хорошо». Таир и Назар, находящиеся неподалеку, приветливо помахали, но, проверяя снаряжение, подходить не стали. Лидия со своей напарницей, имя которой я так и не запомнила, поморщилась и недовольно посмотрела на нас. Что-то в ней меня тревожило, но ощущение ускользало, не позволяя сделать правильные выводы. Подумала, что надо быть с этой магичкой поосторожнее, она ведь и пакость может затеять. Слишком уж подлый у нее характер, да и этот оценивающий скользящий взгляд в сторону Дара. От него по спине бежала волна мурашек. Хотелось закрыть моего дракона с собой, защитить и вдоволь порычать. Сдается, до этого я просто не знала чувства ревности. Повернулась к Дару, обсуждавшему что-то с Билли и Лили, поймала его улыбку. Но других мой дракон и не смотрел, а улыбался так только мне. Искренне и светло, давая понять, что я для него самое желанное единственное его избранница. Через несколько минут по воздуху пронеслись феи, а из портала на парящей трибуне появился ректор Хартер с профессорами Линдоном и Тартом. Шум среди зрителей мгновенно стих, Участники выстроились возле лодок, щурясь от солнца. Вода была тихая и спокойна, блестела и манила за собой, но во что именно превратится «арена для гребли» предсказать не решался никто. Мы выслушали короткую приветственную речь, затем ректор напомнил о честности и сигнальных чарах, которые закреплены на лодке каждого участника. «Их можно активировать в любое время, если хочешь выбыть из соревнований». Билли и Лили в этот момент забрались ко мне на плечи. «Как ни крути, а основная нагрузка ляжет на Дара». Едва ректор закончил речь, участники забрались в лодки и доплыли до середины озера, выстраиваясь в определенном порядке. Хартер со сверкающей синей сферой, в которой кружились искры, слевитировал к нам, оглядел еще раз и пожелал удачи. А потом подбросил шар в небо. Тот мелькнул крошечной точкой, сорвался вниз и рухнул в воду. Мгновение не прошло, как в озере, там, где затонула сфера, появилась воронка, а из нее щупальцами брызнула магия решлун. Пространство начало меняться, растягиваться, и, наконец, замерла. Зрители на парящих трибунах охнули, захлопали в ладоши, восхваляя волшебство Ришлун, а мы, участники, осматривались. Лодки покачивались перед стартовой чертой, за которой начиналась река. Судя по всему, богатая на водовороты и опасности. Нас мгновенно накрыло куполом, отрезая арену гонок от парящих платформ. Зрительский шум исчез, осталась лишь река, гонщики и тонувшее в воде небо. Эль, щит!-тихо приказал Дар. Не паниковать, не бояться помнить, я рядом. И мы тоже, возвестил Билли. Я опустил руки на весло, ухватилась покрепче. Дар посадил меня вперед, давая понять, что сможет затормозить в случае опасности. Да и как потом пересаживаться, если он нырнет в воду? Вариантов не оставалось. Едва раздался сигнал, как мы сорвались с места. Лодки, где сидела целая команда, работали синхронно под традиционную направляющую дробь барабана. Одиночки и пары просто гребли. Первый этап — пороги и водовороты — мы с Даром под его четкими командами прошли весьма быстро. «Да я даже испугаться не успела». А вот дальше река тонула в тумане и шуме воды, и дар оглушил новостью, что впереди водопад. «Эль, мы уже проходили такое, когда тренировались в пещере. Вспомни одно из препятствий Элдонара», — сообщил он, не давая запаниковать. «На взлете поднимай лодку потоками воздуха и старайся плавно опускать обратно. Я смягчу падение заклинанием». «Хорошо!» — крикнула в ответ. Рывок, кувырок, брызги воды. Хорошо, что на глаза наложено заклинание, а бурундуки сидят в защитных сферах, иначе мне пришлось бы в разы тяжелее. «На счет три!» — велел Дар. «Раз!» И я опустила весла на дно лодки, сделала пас рукой. «Два!» Сосредоточилась, ощущая, как на мой зов откликаются ветра. Причем все, что были в округе. Кажется, они еще сплетничают и делают на нас ставки. Три! Ветра подхватили, приподняли нас в лодке. Там внизу бушевала бездна. Брызги, шум, вода. И даже не видно, куда надо приземлиться. Мы спускались под порывами ветра. Дар прошептал смягчающее падение заклинания, а потом ветра просто исчезли и мы полетели вниз. Кричала я так, что заложила уши, параллельно умудрившись от испуга поставить семь защит, но мы все равно упали. Вернее, плюхнулись. Рыкнув, Дар нырнул обернулся драконом, вытаскивая лодку из-под струй водопада и буквально вытряхивая из нее воду. То, что я цеплялась за корму и раскачивалась маятником, его не особо волновало. Слева летела лодка с десятью пронзительно визжащими грибцами. Вскоре они плюхнулись так же, как и мы. Послышался отборный мужской мат и женский всхлип. Дар в этот момент запрыгнул на борт и взялся за весла. — Знаешь, Эль, с тобой и горный великан не решит связываться, учитывая то, сколько щитов ты накинула. — Зато лодка цела, — выпалил Билли, приходя в себя от шока. Усердно заработали веслами по относительно ровной поверхности реки. Ни тебе порогов, ни тебе водопадов. Даже страшно предположить, что будет дальше. Как оказалось, река в нескольких местах сужалась. Прямо в ней росли деревья, похожие на плакучие ивы. Дар опустил весла, создал синие огненные шары, приготовился к нападению, но... Тут же опустил обратно и тихо выругался. Из-под воды показалась голова водяного, который пригрозил нам пальцем. «Всех моих водяниц и русалок распугаешь, дракон, не тронь!» «Тут еще и эта пакость!» Я вспомнила нашу единственную встречу с водной нечистью и прибавила скорость. Со всех сторон раздался звонкий смех. Несколько русалок ударило о борт хвостами. Пока игриво, не пытаясь разнести лодку в дребезги. Дар старался не смотреть на девиц, выныривающих из воды. Некоторые, свесив рыбьи хвосты, покрытые синей-зеленой чешуей, расселись по веткам плакучих ив и теребили длинные белоснежные волосы, поглядывая в нашу сторону. «Красивый!» — раздалось прямо перед носом, И лодка замерла, потому что одна из русалок оперлась руками о край. «Мой!» — спокойно предупредила я и показала на браслет. Русалка фыркнула, глаза зло сверкнули. «Поцелует? Отпущу!» «Нет? Так пойдете на дно рыб кормить?» «Очень мило, что тут скажешь!» «Занятное у вас гостеприимство!» — процедила я. Дар молчал. Я обернулась и увидела, что его взгляд стал стеклянным. «Значит, эти прохиндейки еще и чары применили!» Попробовала призвать ветра, но те, как назло, не откликнулись. «Спалить огнем деревья? Так русалки попадают в воду, да лодку разнесут раньше, чем я успею охнуть!» «Спой!» — прошептал в ухо Билли. «Что?» «Они очень любят песни. У тебя в крови дар богини Ирилун. Глядишь и околдуешь голосом. Не факт, что на нечисть подействует, но...» «Интересно». «Либо вступай в битву», — прошептала Лили, старательно делая вид, что не замечает, что русалок возле лодки становится все больше и больше. В сине-зеленых, под цвет отблесков воды, в глазах русалок таится... «Неизведанная магия оплетает. Адар?» «Вода в этом месте из моря, как и русалки», — заметил Билли и покосился на водную нечисть. «Все зачаровано, Решлун. Вся магия сходит на нет». «То есть мы должны показать, что способны трезво мыслить и что без магии чего-то стоим?» «Решай, иначе сейчас ударит под нищу», — просипела Лили. И я запела. Больше от испуга, признаться честно. Да и песню выбрала первую попавшуюся, бравую такую, солдатскую. Ее очень любил мой отец. Русалки от неожиданности брызнули в разные стороны, поднимая шум и тучи брызг. Но вскоре вернулись, прислушиваясь. «Весла!» — прошептал Билли. И я послушалась его совета. Ухватилась, ударила по воде, начала грести, при этом не прекращая петь и задавая определенный темп. Русалки рванули следом, словно боялись, что решившие их порадовать добычу уплывет, но не трогали меня. Так я плыла и пела, надеясь, что никто не слышит моего выступления. Деревья вдруг расступились, заводь с русалками закончилась, а неподалеку появился. Еще один водопад! Оглянулась на Дара, начавшего шевелиться. Кажется, с него только-только сходили чары. У тебя голос, как у чаровницы Сирены, Эль. Не знаю я тебя, влюбился бы, прыгнул за тобой хоть в бездну, только помани. Ты хоть представляешь, как на меня речного дракона действует пение? И как? «Ты мне в первую брачную ночь свет мой спой, и поймешь», — прохрипел дар, глаза которого были огромными и сверкающими. «У меня не было другого выхода. Как иначе спастись от русалок?» Дракон хмыкнул и заявил. «Лучше подумай, как сейчас будешь спасаться от меня». Он попытался метнуться ко мне, но Билли спрыгнул и показал моему дракону кулак. Наследник престола Даранского королевства опешил от такой наглости. Я рассмеялась. «Даже не думай! У вас впереди водопад, а потом еще препятствие!» — заявил Билли. Дар часто задышал, вполне осмысленно посмотрел на меня. «Откат, да? После русалочьих чар?» «После твоих чар, Эль!» «Простишь?» — виновато поинтересовался он откидывая за спину косу. «Давай лучше действовать дальше. Впереди водопад и...» «И я подумал, на ветра мы надеяться не будем. Накладывай щиты. Есть идея». Я послушалась. Как закончила, кивнула. Дар поднялся на лодке, призвал воду. Та зашипела, вспенилась и... мгновенно превратилась в лед. «Конечно...» Каждый новый водопад придется преодолевать новым выдуманным способом, показывая свое мастерство, но пока фантазия ничего больше не подсказывает. Дар выпрыгнул из лодки на лед, помог выбраться мне, потом вытащил наше средство передвижения, притянул почти к самому краю. «Только не говори, что хочешь скатиться на лодке по этой горе!» — выпалила я. «Хочу!» «Главное, крепко держись за корму!» Заметив, что неподалеку появилась Лидия с напарницей, я резво забралась в лодку. Дар оказался рядом, проверил щиты, а затем уверенно меня обнял. Билли и Лили пристроились в этот раз на его плечах. Я вдохнула поглубже. Дар призвал ледяной ветер, который подтолкнул лодку, и мы полетели вниз. На этот раз... От ужаса я даже не могла кричать. «Расслабься и получи удовольствие, Эль!» Идар провокационно прикусил мочку моего уха. «Все-таки добился своего!» — фыркнул Билли. Дальше голоса стихли. Остался свист ветра в ушах, сверкающий лед и бездонное небо, которое ни с того ни с сего начало затягиваться облаками. Когда лодка замерла, а я перестала трястись, лед растаял. Река бурлила, по ней неслись широкие волны. Участники, которые уже добрались до водопада, но еще не спустились, смотрели вдаль. Сдается, они не видели признаков надвигающейся бури. Мы же с даром наблюдали за буйством стихии. Серебряные молнии разрезали небо на неравные части — Падали и тонули в воде. Интересно, цунами нас ждет, или водоворот? спокойно поинтересовался Дар. Впрочем, тактику мы отработали на оба случая, справимся. Он протянул мне фляжку с водой. Я сделала несколько глотков и взялась за весла. Что-то явно было не так. Хотя бы то, что сюда пока добрались только мы. И Лидия с напарницей. Лидия что-то шептала, стоя на корме лодки. Едва мы поравнялись, она зло выкрикнула и швырнула в нас сгусток тьмы. Увернуться мы не успевали. — Будь проклята! И ты, и твой дракон! Именем! — Щиты! — прокричал Дар, пытаясь развернуть лодку. «Усиливай — Усиливай! Руки действовали быстрее, чем разум начали совершать нужные пасы и жесты активации. Наверное, и среди ночи разбуди меня. Моментально покажу. Раньше, чем осознаю происходящее. Сгусток тьмы отрекошетил от щита, который я воздвигла и держала из последних сил, рухнул в воду и... «Греби, Эль! Греби, что есть силы!» прокричал Дар. Небо обрушилось молниями, Ощетинилась черными тучами, вода подбрасывала лодку на волнах. Мы уже не плыли, взлетали. Ветра не откликались, словно отказывались подчиняться нам здесь, не слышали зова. Злые и жадные вихри шептали о смерти, пылали яростью и гневом. И непонятно, то ли так задумывалось, то ли сработала охранная магия Решлун, Ведь правила соревнований были нарушены. Лидия напала на нас, бросив в дар разгусток тьмы. Тьмы — бездна непроглядная. А потом я просто увидела то, чего не заметила раньше. Водная гладь поднималась, сужалась, превращаясь в огромную воронку. Оттуда нет спасения. Она погубит все живое. «Унесет с собой!» Хлынул ливень, захлестал по щекам. Билли и Лили хотели броситься к черпакам, но я не позволила, велев держаться за плечи. «Надеюсь, лодка уцелеет!» — выпалил Дар. «Не боись, мы ее особым зельем смазали!» — гордо заявил Билли. «Что?» — хором воскликнули мы с Даром. Вы бы разбились в этой хлипкой посудине в считанное мгновение при первом же прыжке с водопада! крикнула Лили. Спасибо! У нас с даром оказались на удивление схожие мысли. Если выживем! С тебя две корзины шоколада за нашу предусмотрительность и сообразительность! ответил Билли. И это если выживем! совсем не прибавило энтузиазма. Вода не слушается. «Ветра не откликаются!» — заявил дракон, усиленно гребя. Воронка же все расширялась, затягивала в себя. Совсем рядом мелькнула лодка, на которой сидела одна Лидия. А где ее напарница? Неужели сорвалась? Она снова швырнула густок тьмы, пошатнулась и рухнула в воду. Я отпружинила черный шар. Он полетел следом. Догнал и опутал Лидию. Ворох молний ударил в центр воронки, в сердце бьющейся тьмы, и та вдруг разрослась, вытянула щупальца и обернулась гигантским спрутом. И все бы ничего, да глаза у морской твари были, как у Лидии. «А решло он строга на расправу», спокойно заметил Билли, хотя мы шокированно смотрели на морское чудовище. Мгновение — и схватит не увернуться. «Дар, твой огонь с ним справится или с ней?» «Могу лишь отвлечь», — тихо ответил он. «Зови ветра и несись». Я повернулась и от души ему врезала. «Еще раз предложишь бросить тебя и спасать свою жизнь, верну браслет избранницы, понял?» Дар нахмурился, кивнул и взялся за весла. Только спрут не спал. Заметил нас, протянул щупальца. Грудь обожгло амулетом богини решлун. Я закричала, дернула его. Артефакт словно тобой ждал, скатился на ладонь, светясь серебром. Голубой камень буквально сиял, опаляя глаза, и никакие заклинания не помогали снять его жар. Лили подскочила, стянула его с цепочки, на которой остался лишь зеленый камень, найденный мной на полигоне. Она быстро накинула шнурок мне на шею, оставляя на ладони амулет из леса. «В нем древняя магия, способная уничтожить эту морскую тварь!» «Уверена!» — прокричал Дар. «Да!» — хором ответили Билли Лили. Мы увернулись от щупальца, которое ударило рядом. Спрут был весьма неуклюж, а ревел так, что, казалось, стонет сама вода. «Нас откинет, если будет взрыв!» Сверкнул в свете вспыхнувший молнии браслет с двумя лепестками, данными Ирилун. Я посмотрела на Дара, он на меня. Мы без слов понимали друг друга. «Хартер вас убьет!» Заявил Билли, который тоже сообразил, какой выход я предлагаю. «Если не уйдем, все равно погибнем. С дядей хоть есть шанс договориться!» — выпалил дар. «Эль, накладывай самый сильный щит, чтобы дышать под водой. Я пока отвлеку спрута». И, ничего не уточняя, прыгнул в водную бездну. Мгновение, и спрут дернулся от опалившего его синего огня. А я прикусила губу и начала плести защиту. «Мне и требовалось-то всего минут пять!» Лишь бы дар продержался. Одно плетение за другим, потоки воздуха, собственная сила готова. Дар! Да разве можно различить звук моего голоса в этой бездне, где спрут бьется в воде, ревя ожогов синего пламени? Но мой дракон услышал. Показался рядом, залез в лодку, притиснул меня к себе — и щелчком повернул корму прямо к воронке. Ветра, наконец, откликнулись, подхватили нас. Щупальца спрута скользнули в нашу сторону, готовые оплести. Пасть чудовища, за которым стояла бездна, оказалась близко. Лодка разбилась о волны, а мы начали падать. Я бросила в открытую пасть морского чудовища амулет, найденный в волшебном лесу, И сжала в ладони лепесток, подаренный богиней Ирилун. Быстро назвала место, где мы хотели оказаться. Мир погрузился в темноту, осыпался осколками. Если бы под щекой не билось сердце дара, стиснувшего меня так, что было почти больно, я бы даже не знала, жива или нет. А потом вокруг нас появилась вода, прильнула со всех сторон, Приняла в свои объятия и рядом раздался чей-то уверенный, громкий голос. Приветствуем участников 3943-х морских гонок на драконах!